Когда мой господин и Иналуки закончили, ствол достигал в длину 10 шагов и был очень тяжелым. Мы привязали его к лошадям, и те потащили свою ношу вниз мимо священного камня. По пути мы встретили разведчиков из отряда принца кормаха, которые поспешили обратно за остальными. С их помощью мы сделали колыбели из веревок, что позволило двум десяткам людей принца поднять дерево и нести его по склону быстрее и легче, чем при помощи лошадей. Многие из эрнов Кормаха, никто из них даже не подозревал, как близко они этой ночью подошли к грани, разделявшей жизни и смерть, были счастливы, что сумели побывать рядом со священной рощей и затянули песню, спускаясь с белой вершины. Должен признаться, что пока мы волокли вниз массивный ствол ведьменного дерева, Я начал опасаться возвращения в долину змея. Мои воспоминания о том мрачном месте, сломанных деревьях, предательских мутных водоемах, но более всего об ужасном звере, что там прятался, наполняли меня точно нескончаемый холодный ливень. Однако я испытывал суеверное нежелание задавать вопросы моему господину. Довольно долго он молчал, погрузившись в глубокие размышления. Но из-за того, что я ехал рядом, он, наконец, поднял голову и, должно быть, увидел тревогу на моем лице. Что тебя беспокоит, паман? спросил он. Должен признаться, господин, ответил я, что я боюсь возвращаться в долину. В конечном счете нам ничего другого не остается. Он бросил взгляд на Инылуки, который ехал на бронзе чуть впереди нас, погрузившись в собственное размышление. Мой брат дал клятву, что он не вернется в наш дом, пока жив червь. Какой бы поспешной она ни была, он будет следовать за ней до тех пор, пока она его не убьет. А я все больше и больше презираю мысль о том, чтобы предоставить смертным самим сражаться с чудовищем. Разве в наших жилах не течет кровь червеубийцы, как у Хикидая? Наш предок Хамака снова и снова рисковал жизнью чтобы защитить наш народ от огромных червей. Червеубийца руководил уничтожением множества чудовищ, угрожавших Саду в дни, что предшествовали гибели Сада. Хотя последователи Утуку утверждали, что он был одним из них, клан королевы называл себя Хамака. Зидая моего господина являлись потомками Хамака, несмотря на то, что его жена Саансера рассталась с ним до того, как народ моего господина покинул свой древний дом. Почему лорд Хамака остался, когда все остальные покинули сад, милорд? Мысль о том, что нас ожидало впереди, все еще меня преследовала, и я эгоистично хотел отвлечься, хотя мне не следовало мешать моему господину обдумывать стратегию предстоящей схватки. Потому что он был мертв». С мрачным видом ответил Хакатри и покачал головой. — Его убили другие черви-убийцы, когда бытие заполонило сад. Его слова меня удивили. — Я никогда об этом не слышал. Великого хамака убили его же соплеменники. Как такое могло случиться? — Это длинная история, полная позора и скорби, — ответил мой господин и до сих пор остается предметом споров между Зидая и Хикедая. И все же я бы хотел ее услышать. На лице Хакатри появилось неудовольствие. «Почему, Памон? Какая тебе разница? Это ужасная история, которая не имеет отношения к твоему народу». Его слова потрясли и обидели меня, и впервые за долгое время я почувствовал, что лорд Хакатри меня не понимает. Я всю жизнь находился среди зидая. Асуа был моим единственным домом, и хотя там жило множество тинукидая, я провел гораздо больше времени с бессмертными зидая, чем с моим собственным народом. Утуку и некоторые зидаи еще помнили сад, в отличие от моих соплеменников, знавших лишь легенды и молитвы. У меня не было другого народа, кроме того, к которому принадлежал мой хозяин. Конечно, я ничего не сказал вслух. Хакатри и без меня хватала проблема тревог, и все мы опасались того, что могло произойти в долине змея. Но, когда я продолжал молча ехать с ним рядом, Хакатри надо мной сжалился. В любом случае, если ты опасаешься предстоящего сражения, помни, что тебе нет необходимости встречать червя лицом к лицу. Это только для меня и Иналуки. После того, что он сказал чуть раньше, последние слова Хакатри были подобны удару в грудь. Неужели он действительно считал, что я озабочен исключительно собственной безопасностью? «Я боюсь за вас, господин, а не за себя. За вас и вашего брата». «Вот оно как», — ответил Хакатри. Некоторое время мы молча ехали дальше. Деревья в нижней части склона, мимо которых мы проезжали, По большей части покрывал зеленый мох, появившийся после первых весенних дождей. Камни, торчавшие из земли со всех сторон, оставались черными, как торф. Удивительные картины, более дикие, чем вокруг Асуа, лишь усиливали мою тревогу. После долгих лет спокойного существования, пусть раздражавшего меня однообразием, я даже представить не мог, что ждало нас в будущем. И кидая считают, что хамака погиб из-за предательства. Неожиданно прервал молчание мой господин, словно слова слетели с его губ вопреки желанию. Говорят, Рино, глава охотников, являлся сыном клана Каура, который состоял в более тесном родстве с кланами Сансарей, чем большинство представителей народа Хамака. Они утверждают, что Рино и все остальные пытались убедить Хамаков зайти на борт последнего корабля, но великий защитник отказывался до тех пор, пока не убедился, что всех его соплеменников нашли, и они находятся на корабле. Наконец, его попытались затащить туда силой, но Хамако так яростно отбивался, что убил трех своих родичей, прежде чем пал пораженный стрелами». И даже после этого Хамака продолжал пользоваться столь глубоким уважением, что его тело отнесли в усыпальницу клана перед тем, как бежать из умиравшего сада. Я ничего не ответил. Лицо моего господина искажало отвращение, но я так и не понял, что его вызвало. Само деяние или история, которую он мне поведал? Клан Хамака устроил трибунал на великом корабле «Поющий огонь» на котором они бежали из сада, продолжал он после короткой паузы. Будучи признанной фавориткой Хамако, Утуку сделала этот суд одним из первых примеров насильственного правления кланом. Под ее руководством Рино и других уцелевших убийц признали виновными в смерти Хамако. «Я не знаю, что с ними произошло дальше». Говорят, их выбросили за борт поющего огня в океан бескрайний и вечный. Никто из них сюда не добрался. Но, когда их судили, убийцы Хамако рассказали другую историю, хотя утукку вместе со своими приближенными сделала все, чтобы ее скрыть. Как видишь, даже не все хамака будущие Хикидая, были довольны, что Утуку узурпировала власть. Тихие отступники шепотом рассказывали, будто Рина говорил с огромным огорчением о том, что в конце жизни Хамака сошел с ума, и когда они попытались посадить его на корабль, убил отправленного к нему посланца. Тогда за ним пришли все черви-убийцы, многие из них являлись его родственниками, которые рядом с ним отважно защищали город Дзо и наш народ. Хамака атаковал их, и многие погибли. Наконец, напуганные его силой и растущим безумием, Хамако по праву считался самым могучим из всех воинов сада. Начали стрелять в него из луков, пока он не отнял еще множество жизней. «И какая история истинна?» — спросил я. «Мы никогда не узнаем наверняка, как и Хамако, Реноя, Каура и остальные червеубийцы не добрались до этих земель» и не могли поведать свою версию тем, кто их выслушал бы с сочувствием и пониманием, в отличие от уттуку и ее последователей. Он покачал головой. «Мне не следовало рассказывать тебе эту историю, потому что Рино был кузеном моей бабушки Синдиту, а она так и не простила Хамака за его казнь, при которой не присутствовали представители его клана». «Я сожалею, господин», — сказал я. Тут нет твоей вины паман. Он некоторое время на меня смотрел. Ты все еще боишься, долины змея? Да, должен признаться, что так, господин. Если тебя успокоят мои слова, мы отправимся туда не скоро. Нам нужно многое сделать, прежде чем мы вновь войдем в долину. Во-первых, подготовить ствол ведьменного дерева для наших целей. А так как у нас нет подходящих инструментов, придется потратить много времени. — Значит, мы не пойдем на болото? — спросил я. — Нет, мы выберем подходящее место для лагеря где-нибудь рядом с долиной, чтобы нам не пришлось тратить много времени на передвижение. Однако мы не хотим, чтобы Хидохеби застал нас врасплох, поэтому оно будет на безопасном расстоянии. Кроме того, мы с братом должны многое спланировать, прежде чем настанет решающий день. После его слов многие из моих страхов развеялись. Однако я понимал, что это лишь отсрочка. Страшный день наступит раньше, чем хотелось бы, и мне придется вновь въехать в долину, чтобы встретить зверя. Но знание, что еще не завтра, немного меня успокоило. Мы потратили несколько часов на поиски, и у подножия гор нашли широкую зеленую долину, которая подходила для наших целей. Эрны сказали, что они звали ее Ситмит, потому что протекавшая через нее река брала свое начало в озере Небесное Зеркало, доме Зидая Винодарты, где они жили еще до появления смертных. Возможно, Кормаха и его эрнов удивило, что долина стала лагерем для Фейри, Так они называли моего господина и его народ. Но нам они ничего не сказали. На самом деле, за исключением тех моментов, когда они работали непосредственно с лордом Хакатри или лордом Онелуки, все смертные, кроме принца и его ближайших соратников, старались нас избегать. Свой лагерь они разбили на приличном расстоянии от того места, где мой господин развел костер. Я не возражал. Присутствие смертных являлось для меня странным переживанием и часто сбивало с толку. Лишь немногие из них говорили на языке зидая, и они беседовали между собой на своем, который, как мне казалось, звучал подобно лаю собак, с неприятными резкими звуками, исходившими из задней части горла. Кроме того, большинство смертных не осмеливались смотреть в глаза моему господину и его брату, когда с ними разговаривали. Кормах объяснил нам, что они боялись чар, как они это называли. Они верили, что если долго смотреть в глаза ситхи, так они называли даже меня, то обязательно окажешься под действием какого-нибудь заклинания. Не имело ни малейшего смысла опровергать их смехотворные представления, но недоверие к нам смертных лишь усиливало напряжение, ведь нам предстояла смертельная схватка. Из всех эрнов лишь принц Кормах не выказывал ни малейшего страха, и по мере того, как шло время, проведенное нами в Зеленой долине, я начал думать, что если принц погибнет до того, как займет трон, это станет катастрофой не только для его народа, но и Зидае будет намного труднее поддерживать мирные отношения со смертными. Однако принц никому не позволял вести себя с ним иначе, чем с остальными смертными. В кормах трудился наравне со всеми. Брался за самую трудную и тяжелую работу, когда шла подготовка ствола ведьминого дерева. «А мы не можем нанести Кей на конец копья», — спросил он у моего господина, когда они составляли план работ. «Я слышал, что в прежние времена ядовитая пыль позволила покончить с самыми ужасными червями. Разве не его вам дал в кувшине изгнанник к Санику? Кейвиша делали из пыльцы сиявших белых цветов ведьминого дерева. И это вещество хорошо знали целители. Пыль была очень редкой, что только к лучшему. В малых дозах она приводила к ослаблению боли вместе со странными снами. Но в избытке, стоило ее вдохнуть или проглотить, могла легко убить смертного или даже зидая. Мой господин покачал головой. В кувшине к Саннику содержится нечто совсем другое. Нет, даже если бы мы побывали во всех городах нашего народа и собрали достаточно драгоценные пыльцы, она бы действовала на дракона слишком медленно. Такому крупному зверю, как Хидохеби, потребовался бы час, чтобы умереть от пыльцы, а за это время он успел бы отнять множество жизней. И что еще хуже... Безумие кейвиша способно вызвать у него еще большую ярость. Лучше попытаться убить чудовище одним ударом в сердце. Так мы быстро узнаем, добились успеха или нет. К концу первого дня в долине мы закончили обустраивать лагерь на берегу реки, построив что-то вроде мастерской, только крышей служило небо. Несколько эрнов принца стояли на часах, и наблюдали за долиной с внешних гор, чтобы червь не застал нас врасплох. Черный червь постоянно занимал наши мысли. Мы ведь знали, что смертные изидая, убитые им во время первой схватки, все еще лежат в болотистой долине, рядом с долиной змея, неотпетые и не похороненные. Люди Кормаха, свободные от стражи, помогали перекатывать и перемещать огромный ствол хакатри и иналуки обрезали торчавшие части ветвей и сглаживали поверхность, чтобы копье легко проникло в тело зверя. Они могли делать эту работу только при помощи двух инструментов, имевшихся у них в распоряжении, мечами Индрею и Кимеку, а также небольшим топориком из ведьминого дерева, который мой господин прихватил из Асуа. Моя задача состояла в том, чтобы затачивать инструменты, которые в данный момент отдыхали. У меня имелся солидный опыт работы с точильными камнями зидая, но я приятно удивился, когда эрны принесли грибы, которые росли на местных березах. Если их высушить, они позволяли доводить до идеальной остроты даже легендарные клинки зидая. Кроме того, оказалось, что смертные знали лес, растения и окружавшие горы гораздо лучше нас. Пока мои господа и часть смертных обрабатывали ствол, другие эрны выбрали и срубили несколько прочных дубов, чтобы сделать ведра и носить воду из реки, а также использовали дерево для строительства огромной стойки. На нее предстояло поднять ствол для обработки молотом и огнем. Когда я увидел, как часть из них работает упрежью из веревок, при помощи которой мы притащили ствол из рощи, Я сначала подумал, что они делают сети для рыбной ловли, хотя ячейки показались мне слишком крупными, чтобы ловить и удерживать более мелкую, чем щука или сом, рыбу. Когда я спросил у них об этом, принц Кормах рассмеялся. — Мы делаем более прочную упряжь для копья из ведьминого дерева, — объяснил он. — Ваш господин сказал, что мы должны будем быстро его поднять, когда наступит нужный момент. Я кивнул, словно мне все стало ясно, но на самом деле я не понимал, что задумал Хакатри. Мы все рисковали жизнью, если его план не сработает, но я всегда доверял его мудрости, поэтому отбросил вопросы и вновь принялся точить меч моего господина. Когда один конец дерева тщательно подрезали и заострили, огромное копье было почти готово. Поверхность ствола из ведьменного дерева ободрали и выскоблили так, что он стал почти идеально гладким. Костер догорел и превратился в угли, и эрны использовали упряжь, чтобы поднять ствол на дубовую стойку так, что заостренный конец оказался над углями. Затем несколько смертных взяли деревянные кувалды и принялись изо всех сил по нему колотить. Угли под заостренным концом снова разгорелись, чтобы ведьмино дерево отвердело. Пока эрны продолжали работать кувалдами, мой господин запел тихую песню, которую называл «Далала», пришедшую к нему от предков и помогавшую умиротворить дерево, когда ему придавали определенную форму. Я не понимал слов, хотя некоторые звуки показались мне знакомыми, возможно, из-за того, что леди Она говорила со мной на нашем языке, или у меня остались обрывки воспоминаний о том, что я слышал от кидая Васуа. В любом случае по спине у меня пробегал холодок, когда я слушал, как поет Хакатри. Углям под острием копья позволили тлеть совсем недолго, при этом эрна непрерывно поворачивали ствол, потом угли убрали. Весь день смертные продолжали работать кувалдами, пока копье не стало таким же твердым, как меч моего господина. — Мы очень неплохо поработали с тем, что у нас имелось, — сказал иналуки, когда смертные закончили. — Да, — ответил Хакатри, — мы славно потрудились. Сегодня вечером устроим праздник. И мы его устроили, открыли три полных бочонка меда и зерна, и огромный кувшин вина из снежного приюта, который довольно быстро опустили. Многие, в том числе мой господин, отправили свои голоса в небо, смеялись и пели старые песни. В этот момент установилась настоящая гармония между народом моих хозяев и смертными принца Кормаха. Конечно, я так думал тогда и продолжаю верить сейчас». Наш мир никогда не видел ничего похожего на тот вечер в Ситмиде, когда было готово огромное копье из ведьминого дерева. Вечер, когда смертные и Зидая пили, ели и пели вместе, может быть, впервые за все времена, возможно, в последний раз. Смертные закатили громадное копье в огромную веревочную петлю, чтобы отнести его на поле сражения. Я сказал «поле сражения», но место, которое мы выбрали, являлось небольшим прудом, находившимся на другой от до стороне Серебряного пути, совсем рядом с долиной Змея. Мой господин выбрал его, потому что мутная вода оказалась достаточно глубокой, и мы могли спрятать большую часть копья, а другой конец пруда выходил на покатую наклонную стену из гранита. Нашими инструментами стали камни. Здесь нельзя было использовать драгоценные мечи из ведьменного дерева, и мы обрабатывали гранит часами, пока не получилась выемка под водой, способная удержать тупой конец копья. — Возможно, дерево сломается, — сказал мой господин, — но не выскользнет. Оно будет прижиматься к камню, как странствующий рыцарь к своему копью. К краям сбруи копья привязали тяжелые веревки. Закончив, мы зажгли костры для приготовления еды, часовых отправили на посты, а мой господин собрал нас возле себя и объяснил план, который придумали они с Ксанику изгнанником. Мы должны привести червяк к копью, сказал он. Даже у сотни воинов не хватит сил, чтобы пробить чешую у него на груди. Но если мы упрем тупой конец копья в камень, как охотник рогатину, когда собирается прикончить кабана, мы можем рассчитывать, что зверь из-за своей силы и поспешности сам сделает за нас всю работу.